Глава шестая Уже начинала смеркаться, как с очередного задания вернулась группа взвода Луценко, которой командовал сержант Дьяков. Разгоряченные бойцы, несмотря на усталость, держались бодро, громко шутили, волей-неволей, привлекая к себе внимание всех, кто был в лагере. Повод для этого был. Днем они устроились в засаду, в которую угодил небольшой немецкий разведдозор — Кроме неплохих трофеев в виде пулемета и нескольких винтовок, ребята привели с собой пленного немецкого унтер-офицера, который зверем смотрел из-под наспех намотанных вокруг разбитой головы бинтов. Кровь уже застыла, накрепко прилипнув к коже и волосам пленника. На разбитом лице проступали темные ссадины. Видно было, что без сопротивления он не сдался. Руки сзади были плотно стянуты куском парашютной стропы, которую всегда таскал с собой Иван. Услыхав необычный шум, из штабной палатки вышел сам Солоп, который с нескрываемым удовольствием рассматривал первого фашиста, попавшего в батальон. «Товарищ капитан!» Командир группы доложил о прибытии и кивнул в сторону мужчины, который к этому времени уселся прямо на землю, прислонившись спиной к высокой сосне. Пленного же вём удалось взять, офицер, судя по форме. С виду хоть и дохлый, вроде соплю и перешебить можно, а ребята еле угомонили. Полещуку в горло так вцепился, думали, кодык руками вырвет. Хорошо, что Смолин по башке прикладом вмазал, только тогда и скрутили. Пока сержант рассказывал о проведённой операции и её итогах, Солоп снова с улыбкой окинул взглядом мужчину, лицо которого казалось было совершенно безучастным. В его глазах не было ни страха, ни заискивания перед более удачливым и сильным врагом. Словно собственная судьба совсем перестала интересовать пленника. Давай Фрица ко мне вместе с документами и крикните переводчика по литрука Дёмина. Комбат напровился к себе, затем повернулся и добавил: "Да, и комиссара позовите, он в пятой роте должен быть". Перед тем как скрыться за брезентовым тентом, довольно потирая руки, солоб кевнул Ивану: "Смолен, как все появится, зови Унтера и сам останься. Опыт по его обездвиживанию уже имеешь". Когда привели пленного, в штабной палатке за столом уже сидел салоп с комиссаром. Рядом на березовом бревне примастился переводчик. Иван толкнул немца в середину, а сам встал около двери, приставив винтовку к ноге. Пленный выпрямился спокойно, с внутренним достоинством рассматривая присутствующих. Несмотря на неприятную ситуацию, в которую попал, сломленным он не казался. Руки развяжите и пусть тянет. Мы ж не звери, Гаврилов кивнул часовому. Смолин, если будет рыпаться, вмажь ему со всей пролетарской ненавистью. Понял? Сделаю товарища месар. Один раз отовал и другой подсыплю. Крепкий гад, хоть на вид и щуплый. Иван подошёл к мужчине, развернул его к себе спиной и аккуратно стал развязывать узел. Резать верёвку не хотелось, ещё пригодится. После этого указал пленаму на толстая палена, заранее поставлена переводчиком перед столом. Немец послушно сел и не спеша принялся растирать онемевшие кисти рук, на которых проступали тёмно-фиолетовые следы. Ты немецкий хорошо на слух воспринимаешь? Опыт есть? спросил командир батальона у переводчика. Одно дело бумажки с газетёнками почитывать, и другое по голосу разобраться. Как таковой разговорной практики нет. Только с преподавателем приходилось говорить на уроках. Дёмен вытянулся под суровым взглядом комиссара. Но если что-то не пойму, то можно попросить немца на бумажке написать слово. Мне так легче будет перевести, быстро добавил он. И где вас столько учат? недовольно буркнул Гаврилов. Ладно, махнул он рукой. Давайте, товарищи, начинать. Для начала с почином нас Надеюсь, в ближайшее время у нас такого добра много будет, он кивнул на пленного. Дёмен, салоп вертел в руках документ унтера офицера. Спроси имя, звание и номер части, где служит. Почему служит? вмешался комиссар. Служил, товарищ капитан. Именно служил в прошедшем времени, улыбнулся он. Ну да, Василий Семёнович, верно подметил. Комбат открыл солдатскую книжку. Не спеша пролистал и положил на стол. Имя, звание, где находится ваша часть. Переводчик взволнованно перешёл на повышенный тон. Ещё бы, это был первый опыт общения с настоящим носителем языка, на изучение которого Дёмин потратил целых 3 года, но так и не освоил в совершенстве. Сказывалось отсутствие языковой практики и грамотного наставника. Пляны даже не посмотрел в его сторону. Прекратив растирать руки, положил их на колени, вздохнул и на чисто русском языке ответил, глядя к комбату в глаза. «Капитан, не утруждайте зря бедолагу. Ему и так страшно. Я хорошо говорю на русском». В палатке наступило молчание. Все присутствующие с непередаваемым удивлением уставились на мужчину. Скажи здесь сам Иосиф Виссарионович, пожалуй, он произвёл бы меньше впечатления, чем этот немецкий унтер, заговоривший без акцента. Чторты раскрыли. Пленный улыбнулся уголком рта, видимо, довольный эффектом, который только что произвёл. Ты это, кто? Нарушил тишину Гаврилов, не переставая пялиться на немца. Ну ей-богу. Пленный снова улыбнулся, на этот раз пос шире. Вы только что посмотрели мои бумаги. Вас не удивило, что Семён Винников звучит как-то не совсем по-немецки. Салоп судорожно схватил отложенный в сторону документ и уставился в него. Вслух медленно и по слогам, под пристальными взглядами присутствующих, прочёл: "Семён Винников". В общей тишине комбат ещё раз повторил запись в солдатской книжке, вдумываясь в смысл прочитанного. После этого принялся сравнивать вклеенную там фотографию и лицо сидевшего перед ним человека. Убедившись в схожести, передал документ комиссару. «Ты что, фриц, из белых будешь?» «Да какой он белый!» — вмешался Гаврилов. «Посмотри на него, товарищ капитан! Обычный перебежчик или шпион! Молот он для колчаковца или врангелевца!» «У морда фашистка!» — погрозил он кулаком пленному. Предал страну гнида. Теперь за всё ответишь. Да что ты выбесишься, падла, закричал он в гневе и вскочил из-за стола с явным намерением ударить одетого в немецкую форму человека, который тихонько посмеивался над отказавшейся ему комичной ситуацией. "Комиссар!" раздался Рёв Солопа. "Ну-ка, сядь. Ишь ты, герой, на безоружного прыгать. Сейчас разберёмся, кто из такой Семён Винников". Пётр Тихонович бросил взгляд на переводчика. Так, Дюмин, выйди, встань на входе и сюда никого не пускай, всех любопытных, чтобы я ближе 20 шагов от палатки не видел. Будешь сам уши греть, отправлю в Борисполь на голп вахту. Ты, комбат, ткнул пальцем в Ивана. Стоишь на месте и присматриваешь за фрицем. «Если начнет кабениться, разрешаю вмазать прикладом в лоб, только не до смерти. Мне его живого в штаб фронта нужно будет отправить». «Все». Солоп легонько хлопнул в ладоши. «Разошлись. Василий Семенович, ну а мы с тобой начнем допрос вот этого». Он кивнул в сторону пленного. «Кого именно комбат не сказал?» Он и сам не знал, как назвать теперь человека, одетого в немецкую форму, но отлично знавшего русский язык, который, судя по отсутствию малейшего намёка на акцент, явно был для него родным. Так, Семён Винников Солоп взял у комиссара документ унтер-офицера, покрутил в руках и положил на стол. Давай рассказывай, кто ты или что ты, как здесь очутился и почему в такой форме? Мы с товарищем комиссаром с удовольствием послушаем твою душещипательную историю. К комбату вернулось обычное спокойное состояние. На что мне рассказывать, капитан? Пленник выпрямился, скрестил руки на груди. Вроде мы с тобой ровесники, а как будто жили в разных мирах. Я прекрасно представляю себе будущую судьбу. Жить мне осталось немного. Нет, ты так твой старший начальник прикажет расстрелять. Так да тем более, чего бояться? Протокол допроса вести не буду. Твоих хозяев ничего не узнает. Салопсу смешкой посмотрел на мужчину, тот улыбнулся в ответ. Это у тебя хозяева, капитан. Хоть ты боишься себе в этом признаться, а у меня есть начальство, которому я подчиняюсь, а всё остальное мне по боку. Я сам вступил в Вермахт. Меня в него силой не гнали. Так, давай мы будем задавать вопросы, а ты на них будешь отвечать. Вмешался комиссар? Пособачиться всегда успеем. Семен Винников, унтер-лейтенант вермахта, 3-я танковая дивизия, 3-й моторизованный разведывательный батальон, командир взвода тяжелой моторизованной роты. Во время выполнения задачи по определению наличия войск Красной армии южнее шоссе Солуцк-Бобруйск в результате нападения вражеской группы был взят в плен. Этого достаточно. Голос мужчины прозвучал совершенно спокойно, в нём не чувствовалось ни злости, ни волнения. Для него, стоящего на тонкой качающейся жердочке жизни, любое неловкое движение означало смерть. Тем не менее, держался пленный уверенно. «Это и так видно из документов и доклада старшего группы, которая тебя взяла». Солов вытащил папиросу, затем протянул мятую пачку по очереди, вначале к комиссару, а потом привстав и пленному. «Спасибо», — бросил, — ответил тот, покачиваясь взад-вперед на полене. «А что так?» Комбат прикурил от поднесённой Гавриловым спички, затянулся и выпустил струю сезова дыма, наполнившего штабную палатку. Хоть комаров погоняем, поддержал его комиссар Закурева. Всё верно, Семён. Пётр Тихонович поддался вперёд и пристально посмотрел на пленника. С виду мы с тобой, ровесники, и мне хочется знать, как ты оказался по ту сторону фронта, в стане фашистов, и почему вместе с ними топчешь нашу землю, мою родину. Сжигаешь города и деревни, убиваешь советских мужиков, баб и детей. Почему случилось так, что ты, русский человек, взял в руки оружие и пошел на своих братьев? Сейчас не гражданская война, где были белые и красные. Сейчас иноземный захватчик в Торксе несёт нам свои порядки, а ты не со мной в одном окопе, а с ним. Вот нам с товарищем комиссаром и хочется узнать, почему так случилось. Может, ты и прав, капитан. Жить мне осталось здень от силы 2 или 3, вряд ли больше. Пленный встал, заставил Ивана предупредительно вскинуть карабин на изготовку. Но мужчина не обратил на это внимания, даже не взглянув в его сторону. «Может, ты и прав», — снова повторил пленный, глядя в сторону выхода. «Другого такого шанса рассказать о себе у меня не будет. А убьют, так и вовсе все забудется, исчезнет, уйдет в вечность или в песок. Сядь, не мельтеши!» Комбат смачно затянулся тяжёлым табачным дымом. Если не возражаешь, постою. Пленник повернулся к нему лицом. Так мне проще будет вспоминать. Меня волнительно, как хочешь. Солоп не спеша выдохнул. Только давай без соплей и разных жопкинных ходов. Ты прав, обещать жизнь не буду. Отправлю в штаб фронта, а там как они решат. Пленник помолчал, прошёлся взад-вперёд, видимо, собираясь с мыслями. Бежать из брезентовой палатки не получится. Боец, который стоит на входе на чеку, подзадержит на несколько секунд. А за это время офицер с комиссаром успеют выстрелить, поднырнуть под стенку. Тоже не вариант, тут же получит пулю. Остается принять все как есть, как уготовано судьбой. Постояв, мужчина кивнул по куривающим папиросы комбату с комиссаром. «Спрашивайте». Торопиться уже было некуда. Как здесь оказался? Пётр Тихонович прищурил глаза, изучающе рассматривая худого, невысокого пленного. "Как ты, капитан, действительно хочешь знать, как меня занесло в эти леса? Давай рассказывай, время пока есть". Солоп наклонился над столом, положил на него локти и приготовился слушать. "Только правду говори, нечего юлить", вмешался в разговор Гаврилов. Правда, какие ложь. Это всё лишь эмоции личного восприятия, и обе не верны. Почему это? Да потому что есть истина. Ей плевать на твои размышления, переживания, совесть, веру. Она холоднокровна, как рыба, но только ей дано по-настоящему отражать суть события. Ты прямо этот, как его, философ, усмехнулся Гаврилов. «Давай, не томи, говори, а мы уж и решим, верить или нет!» «Если хочешь правду, расскажу правду!» Пленный метнул быстрый злобный взгляд на комиссара. «Только вряд ли она тебе понравится!» «А ты попробуй меня удивить, подстилка-фашистка!» Гаврилов вскочил из-за стола, намереваясь подойти к пленному. «Стоять!» Комбат ударил ладонью по столу. «Сядь, Семёныч! У нас здесь не драка, а допрос!» Хотел разок в зубы дать для освежения памяти и чтобы поразговорчивей стал. Возвращаясь на место, пробурчал комиссар. «Ты, комбат, шавку свою успокой. Разговор у нас долгий будет». Спокойным голосом произнес плен и усаживаясь на полено. «Да я тебе за шавку сейчас морду разобью!» Рванул к нему разъярённый Гаврилов, но его вновь остановил мощный крик комбата, от которого, казалось, содрогнулись стены палатки, и с насежинных мест поднялась стая ворон, дремавших на ветках возле старого деревенского кладбища. "Сять, я кому сказал? Ты же видишь, комиссар, он тебя специально выводит, чтобы ты из-за ярости слышать перестал то, что он будет говорить". Ну успокойся, выдохни и присаживайся на место, закончил Комбат уже спокойным голосом, вытащив пачку солоп снова протянул её пленному. Закуривай. Сказал же, не курю, ответил тот. Как-то не сложилось. Ну как хочешь, Комбат убрал папиросы в карман. Тогда давай сначала, повторяя вопрос. Как ты здесь оказался? Пленн уставился на него задумчивым взглядом, словно пытаясь для себя уяснить, стоит ли разговаривать и выкладывать душу вот этому вояке, которого он видит в первый и вероятнее всего в последний раз. Он был не глупым человеком и прекрасно осознавал не только своё настоящее положение, но и будущее, которое могло окончиться только одним и то, если повезёт, безвестной могилой. а скорее всего лежать ему в обычной яме или канаве, в лучшем случае прикрытым еловой веткой. Пленный не тешил себя надеждой на неожиданное спасение. Наверное, это и повлияло на ход дальнейшего разговора. Для себя мужчина решил, что не хочет унести в могилу свою память, не передав ее хоть кому-то, пусть даже посторонним людям. Эти два офицера, скорее всего, будут молчать или постараются скорее выбросить услышанное из памяти, так как большая часть окажется для них лишней и даже опасной. Они прекрасно все понимают, хоть и боятся делиться своими мыслями, чтобы не пропасть в лагерях после первого же доноса. Ну, может, хоть и этот солдатик, который стоит на входе, узнает для себя что-то такое, что перевернет его представление о недалеком прошлом. Подумав, Семён упёрся ногами в землю, покачался на полене и уставившись размытым взором поверх голов, начал свой рассказ. Я почти не помню, как начиналась революция. В 17 мне было всего 4 года. Смутно отложилось, что мама не пускала на улицу гулять, а отец всё время ходил какой-то настороженный, неразговорчивый, если же брал меня на руки, то в глазах были не яркие искорки, как раньше, а какая-то задумчивость в перемешку с грустью. Пожалуй, это все, что сохранилось в памяти о нормальной жизни. Еще помню, что зимой в квартире было очень холодно. За окном что-то постоянно шумело, орало, пело. Мама постоянно меня укутывала, и это мешало бегать и скакать, как раньше. Также стало меньше еды, мы перестали кушать мясо, перешли на кашу, в которой даже не всегда было масло. Иногда мама вместо сливочного добавляла туда растительное. Я хорошо запомнил этот новый вкус, потому что стал часто болеть живот. Во двор выходили редко. Снега было очень много, но наш дворник дядя Прокоп, такой большой, всегда с красным лицом, почему-то не следил за этим и совсем не чистил тротуары и ступеньки. С крыши свисали огромные сосульки, и родители боялись, что те могут сорваться и кого-нибудь покалечить. Давай-ка мы перелистаем детство, и ты начнёшь свой захватывающий рассказ с событий полумесячной давности. Слоп нервно постучал пальцами правой руки по столу. У меня тоже была насыщенная жизнь, о которой могу рассказывать часами, но сейчас у нас нет так уж много времени. капитан, либо я рассказываю то, что считаю нужным, либо не говорю ничего. Ты хотел правду? Не бойсь, ни словечка не совру, пленный усмехнулся. По существу говори. Гаврилов нервно схватил протянутую папиросу, закурил. Нечего лишнее приплетать, как попал к немцам, Какие цели и задачи в вашей группы? Что делали в этих лесах, где находится штаб части, какими силами обладаете? Это всё, что нам интересно. Свою исповедь оставь для особисто из штаба армии. Или будет так, как я сказал, или никак. Винников холодно взглянул на сидевших перед ним людей и замолчал, уставившись вниз, рассматривая примятую траву под ногами. Он прекрасно понимал, что это единственный шанс выговориться, и другого не будет никогда. Ничего мне здесь условия ставить. Комбат хлопнул ладонью по столу. Отправлю в штаб. Там из тебя быстро дури выбьют, как меленький всё расскажешь. Пленный презрительно усмехнулся и спокойным голосом ответил. Пока отправишь, пока довезут, Пока ваши заплечные спецы меня разговаривают, да и разговаривают ли, сколько пройдёт, моя информация к этому времени устареет и станет неактуальной. О крайней мере, сделают тебя с комиссаром. Вот выбирай, что тебе нужнее: меня лишний час послушать или по шапке от командования получить. Чёрт с тобой, комбат нахмурил брови. Продолжай свою байку. Вот и я о том же. Пленный довольно прищёлкнул языком. На чём закончил? На революции. Он снова уставился поверх голов. Словно там за спинами офицеров Ражевской армии среди натянутого брезента находилась толстая книга его воспоминаний, которую он читал вслух. Мы в Москве жили. Папа работал преподавателем в институте. Вот только совершенно забыл в каком Он никогда не брал меня на работу, наверное, поэтому и не запомнилось. Мама нас насях была, ждали к концу весны братика или сестричку. После революции к папе приходили какие-то дяди, его коллеги или друзья, предлагали уехать, пока была возможность. Говорили, что здесь всё изменилось, лучше точно не будет, и пока молодой и есть силы, нужно попытаться счастье в другой стране. но он отказывался. Всё надеялся, что смутные времена скоро пройдут, и его знания пойдут на пользу России. А потом уже в 18-м ранней весной начались погромы. Это ваш Ленин, когда позже оправдывал террор и убийства, говорил, что нравственно всё, что полезно революции. Поэтому и огалтели кричали на всех углах: "Бей буржуев!" Вскоре ночью какие-то упыри расправились с нашими соседями. Они жили в квартире напротив, очень добрые и тихие люди. Глава семьи работал в том же институте, где и папа. Вроде даже возглавлял какую-то кафедру. Когда ночью к ним вломились и начали убивать, поднялся сильный шум. Папа схватил свою трость, единственное, что у нас было из оружия. И бросился помогать, хотя я и не был богатырем, но мама повисла на нем, плакала и умоляла не выходить из квартиры. Я все видел, выскочив в коридор. Она так и не пустила отца, а через несколько минут крики стихли. Помню, что это был единственный раз, когда папа сидел в своем кабинете и плакал. После этого случая мне разрешили спать вместе с родителями. На следующий день отец где-то раздобыл топор и хранил его в спальне под кроватью, а через некоторое время ночью вломились к нам. Вначале колотили, требуя открыть дверь, затем стали крушить её кувалдой или топорами. Звуки были тяжёлые, словно били в барабан. Кто это был, чекист или бандиты, я не знаю. Папа схватил своё оружие, сказал нам с мамой закрыться в спальне, а сам побежал в коридор, чтобы не пустить никого в квартиру. Мама спрятала меня под кровать, а сама закрыла дверь на задвижку и стала сдвигать к ней мебель: тумбочку, стулья, пуфик, чтобы сделать небольшую баррикаду. Мне хотелось помочь, но она закричала, чтобы я не вылезал. Потом в коридоре зазвучали хлопки выстрелов, затопали чьи-то сапоги. Очень скоро вышибли дверь в спальню. Я от страха закрыл глаза, сжался в комочек. Мама что-то говорила, умоляла этих людей не трогать ее, забрать все и уйти. Потом раздались глухие удары. Позже я узнал, что это звук ножа, входящего в тело. Мама захрипела и упала. Я видел, как стекленеют ее глаза, а из-под тела вытекает темно-красная лужица. Мне стало так страшно, что даже обмочился. Так я впервые увидел смерть. Смотрел на мёртвую маму и не мог плакать. Страх сковал всё. Только внизу было тепло и мокро от собственной мочи. И ещё видел много ног в грязных сапогах. Их хозяева потоптались немного, пошумели ящиками комода и шкафа, поматерились и убрались. Не помню, как долго лежал в мокрой луже, не в силах шевелиться. Чуть позже снова раздались тихие голоса. По ним узнал дворника Прокопа и его жену. Когда они зашли в спальню, я вылез из-под кровати. Плакать не мог, было страшно. Казалось, что все это сон, дурной и страшный. И вот-вот проснусь, а рядом родители, живые и улыбающиеся. Но Прокоп вдруг схватил меня за шею, что-то зашипел про недобитого борчонка и потащил к окну. Видимо, хотел выбросить. И сделал бы это, если бы не жена, тетя Фекла. Она прикрикнула на мужа, что, мол, нечего на себя грех брать, и если он паразит, мне сделает больно, то ему по морде тряпкой заедет. А когда Прокоп меня поставил на место, отвел на кухню, велел посидеть там. Сами разложили простыню с родительской кровати и принялись складывать в нее те вещи, что не взяли убийцы. Возились долго, но собирали почти два тюка тряпок, посуды и прочего. Потом Фекла взвалила один тюк на спину, взяла меня за руку и повела к себе вниз. А они жили на первом этаже в небольшой комнате. Попрощаться с мамой мне не удалось. Проходя по коридору, я увидел мертвого папу. Тело было сдвинуто к стене, чтобы не мешал ходить. Рядом лежал топор, которым он так и не смог воспользоваться. Фекла переодела меня, дала кусок хлеба и уложила на огромный сундук, сказав, что мне нужно уснуть, а сама долго о чём-то шепталась про копом, разбирая принесённые вещи. Не помню, спал я тогда или нет. Ну, скорее всего, да, так как видел маму, которая что-то мне говорила. Утром Фекла напоила меня чаем, дала большой кусок хлеба и вывела на улицу. там сказала, что позаботиться о родителях, а мне нужно идти и больше никогда не приходить сюда. Иначе Прокоп может не сдержаться и случайно с пьяных глаз пришебить. Вот так и началась моя сиротская жизнь. Может, всё, давай поближе к нашим делам. Многие прошли через подобное. Сало подкинулся назад, забросил руки за голову и потянулся. Нет, капитан, не может. Слушай, раз уж так сложилось, Семён на секунду опустил глаза, посмотрел на капитана с комиссаром, потом перевёл взгляд на переминающуюся с ноги на ногу Ивана, который продолжал стоять на входе и снова погрузился в воспоминания. Голодал сильно, постоянно хотелось есть, при этом очень стеснялся просить подаяния, да и не подавали почти никогда. Потом научился воровать. Помню, шёл по рынку, в животе урчит от голода, запахи аж голову кружат. Смотрю, хлеб лежит. Продавец съел его, отвлекли, он этот кусок отложил и стал с покупателем разговаривать. Я подошёл поближе, схватил и бежать. Хозяин лавки за мной. Ускользнуть не получилось, он меня быстро догнал, в спину толкнул, я кубарем и покатился. В 5 лет-то не шибко побегаешь от взрослых мужиков. Запомнилось, что продавец меня лупит, а я хлеб в рот запихиваю большими кусками, чтобы не успел забрать. По пиналу он меня немного да и ушёл обратно, а я вскочил и убежал. После этого почти постоянно всё тело в синяках было. Одни заживали, другие появлялись. Кому нужны бездомные дети, особенно когда их так много? Сколько у нас таких сирот было в то время? Сотни тысяч, заброшенные, забытые, ненужные. Каждого не накормишь, спать не уложишь, так и жили. Сами по себе, по своим законам, взрослели по минутам. Умирало много, очень много. Бывало, найдёшь подвал какой-нибудь для ночёвки, спустишься вниз, а там запах такой сладковатый, приторный. Значит, кто-то мёртвый лежит. Вначале пугался мертвецов, потом привык. С ними безопаснее, чем с живыми. Через пару месяцев бездомной жизни я уже был тёртым колочком. Ещё в первые дни родители часто снились, потом перестали. Пытался найти, где они похоронены, но не получилось. Ходил к старому дому, хотел у Прокопа с фетлой узнать, но их уже не было в комнатки. Сказали, что перебрались на несколько этажей выше, в чью-то пустую квартиру. Прокоп в какие-то начальнике поддался, совсем зазнался. Увидеть так и не получилось. В доме новый дворник появился, как только на глаза ему попадался, сразу на метло и давай гоняться. Очень не любил нашего бездомного брата. Мужчина перевёл дыхание, облизнул сухие губы и продолжил: "А в начале лета случи со мной приключился. Стащил как-то краюху на рынке, убежал подальше, чтобы старшие беспризорники не отобрали. Сижу себе спокойно, жую хлебушек". Солнышко светит, тепло, греюсь, на облака смотрю. Потом голову опускаю, а рядом девочка стоит и смотрит на хлеб. Маленькая такая, на вид годика 3. Волосы светленькие, лицо грязненькое, не умыто, а глаза большие и голубые, голубые, как у мамы моей. Одета во всё потёртое, старое. Ну не такое уж и грязное, видимо, недавно на улице оказалась. Ничего мне не говорит, смотрит на хлеб и из глазок слёзки капают. Я не выдержал, краюху пополам разломил и ей половину протягиваю. Она как зверёк схватила и давай всё в ротик запихивать. Жадно так ест, прямо давится. И минута не прошло, управилась. Свой кусок снова пополам переломил и ей новую половинку дал. Схватила и давай есть, но уже не так жадно. Поела, значит, и стоит, смотрит на меня. Разговорились с ней. Дети-то всегда общий язык найдут. Некоторые буквы плохо выговаривала, но мне всё понятно было. Узнал, что зовут её Таня. Мамы с папой больше нет. Тётя вывела погулять и ушла. Таня за ней бежала, но не смогла догнать. Уже несколько дней на улице живёт. За это время ни разу не ела. Вот такая вот судьба у ребёнка. И этот пятилетний к этому времени себя уже взрослым считал. И жалко мне Танечку стало прямо до слез. «Помрет она в этом мире, не выживет!» Говорю ей, «Братиком твоим стану, вместе теперь жить будем!» Она головкой кивает, понимает. «Батиком меня звала!» Буква «Р» совсем не выговаривала. «Вот и пошли мы дальше с китайцами!» Ночевали в заброшенных подвалах и домах, пропитание добывали либо по прошайничествам, либо я уходил воровать, как раньше делал. А она меня ждала в сторонке. Умывались в реке, хотя все равно вшиводились. Сестренка моя страдала очень от их укусов. Вот я и старался насекомых выгребать из ее одежды и волос, чтобы полегче было». сделал Танечке куклу из найденных тряпок. Она с ней очень любила играть, всё спать укладывала. Так и жили, если это можно жизнью назвать. Капитан, можно воды? Семён протёр рукавом глаза, из которых капали слёзы. Уж очень сильной болью резались сердце воспоминания. Смолин, дай ему попить. Есть что? Солопке внул в сторону Ивана, не сводя глаз с пленного. Тот молча снял флягу, открыл её и протянул мужчине, который схватил стеклянную ёмкость и сделал несколько жадных глотков. "Спасибо, солдат", поблагодарил, протягивая обратно. "Не за что". Иван отошёл назад и повесил стекляшку обратно на ремень. Пленный вытер ладонью рот и продолжил. "Ближе к осени стал я думать, что впереди холода, надо бы на юг перебираться". Но на рынке знакомые братьяги сказали, что там сейчас бои и всё перекрыто, не пробиться. Решил в Москве остаться на зиму. Ну, нужно было логово потеплее обустроить и одежду зимнюю раздобыть. Нашёл один подвал в заброшенном доме на краю Мариинской рощи, но потом нас оттуда старшие прогнали. Пришлось новое место искать. По утрам уже иней на траве стал появляться. Не больно-то на улице посидишь, да и затяжные дожди начались. немного тряпок, которые во двор вешали просушить. Мне удалось тащить, обматывал ими танечку, чтобы не мёрзла. Вот с обувкой хуже получилось. Хотел ей валеночки украсть. Присмотрел на рынке, кто ими торгует, несколько дней подходящего момента ждал. Потом как случай подвернулся, схватил и бежать. Да ни судьба, видимо, была. Увидал продавец и за мной пустился. Может, я бы смог удрать, да какой-то здоровяк под ножку поставил. Все рядом стоял, смеялся, пока меня ногами отделывали. Я валеночки прижал, чуть вместе с руками не оторвали. Избили меня здорово, неделю кровью кашлял. Танечка все по голове гладила, батик, бобо, и на синяки дула, чтобы не болели, жалела меня. А потом зима наступила. Я перестал сестрёнку с собой брать в подвале сидела, огонь в печке, которую я своими руками собрал, поддерживала. Холопот у меня сразу прибавилось: нужно было и дрова найти, и еду достать, и ночью не замёрзнуть. Не забывайте, мне-то всего 5 1/2 годиков, с головой порядок, а силёнок в руках мало, но справлялся. Ближе к январю заболела Танечка. Раскашлялась, лобик горячий, горячий. Уж побегал я по городу, пытался в аптеках выпрашивать лекарство, но не получилось. Только вода горячая была, заставлял Танечку пить побольше. Однажды кусок сахара удалось добыть, принёс ей, она грызёт, смеётся, вроде даже на поправку пошла. Через пару дней пошёл я продукты добывать и на рынке в облаву попал. Схватили меня милиционеры и в кутузку. Я рвался, объяснял, что мне к сестрёнке маленькой надо, но побили немного, чтобы не шумел и в камеру. Двое суток там просидел, чуть с ума не сошёл. Потом сбежал, когда в приют определили и повезли туда. На ходу из машины выскочил, чуть ноги не переломал. Хорошо, что никто не погнался. Прибежал в подвал, а там холодина, как на улице. Танечка моя лежит, вся синяя, замёрзла очень, только глазками моргает. Меня увидела, батик, батик, пишу. И смотрю, слёзки покатились. Пленный замолчал, уткнулся в ладони, глотая собственные слёзы. Солоп взглянул на Ивана и кивнул головой. Тот быстро отстегнул флягу и протянул её Семёну, который сделал несколько больших глотков, опустошив сосуд до дна. Затем вытер глаза, пытаясь успокоиться. Извините, капитан. Как вспомню, не могу сдержаться. Потерпи, недолго уже осталось слушать меня. Отдышавшись, мужчина продолжил свой тяжёлый, режущий душу рассказ. Я с себя коцубейку сорвал, девочку укрыл, чтобы потеплее было, а сам в одной рубашке бросился огонь разводить в печке. Хорошо, что пару спичек в аначке лежало. Раскочик гарел, на улицу выскочил снега набрать, думаю, сейчас воды вскипячу и напою Танечку. Суечусь, а сам всё болта и болтаю без остановки, чтобы отвлечь её от холода. Потом чайник на огонь поставил и к ней, чтобы обнять и телом своим согреть немножко, пока потеплеет в кануре нашей. А она уже мёртва лежит. Глазки открытые, и в них слезинка замерзает. По родителям так не убивался, как по сестрёнке своей названной. Словно сердце из меня вынули и в клочче радрали. грешным делом думал повеситься до верёвки не нашлось утром кое-как в себя пришёл голова гудит слабость сильная а понимаю что сестрёнку похоронить надо по-людски не могу здесь оставить на съедение крысам и котам нашёл две доски небольшие соорудил из них что-то вроде саночек в соседнем дворе кусок шпагата срезал завернул тело во все тряпки и потащил хоронить Танечка-то вроде не тяжёлая была, ну и я не богатырь такой, как добрались мы с ней до кладбища. Люди навстречу шли, но никто так и не помог. На краю, около забора, нашёл свободный клочок от снега очистил. Земля мёрзлая, никак не выкопать могилку. Руками пробовал, потом палку какую-то нашёл, пытался ковырять, а что толку? Как камень скребёшь, пошёл искать что-то попрочнее зашёл к сторожу тот гнать меня стал я на колени перед ним упал за ноги схватил и плачу умоляю мне лопату или кайло дать не поверил он вначале но со мной пошёл думал что обманываю потом как сестрёнку мёртвую увидел сам принёс кайлом бил бил не получается твёрда земля сил моих детских мало реву, слёзы ручьём на щеках от холода замерзает, а я остановиться не могу, луплю и луплю. Старик к сторож вернулся, подцебил немного. Кое-как мы с ним дарыхлой до земли доковырялись. Дальше уже легче пошло. Темнеть стало, как закончил копать. Когда к сторожу ходил, то приметил, что не очень далеко какого-то убитого коммуниста недавно похоронили. Венков много и почти всё ещё свежее. хоть и замёршия. Ну, я туда быстро. Немного обобрал дно могилки, устелил цветами, потом поцеловал Танечку в лобик и опустил вниз, уложил аккуратненько, лечиком от тряпочкой прикрыл. Рядом куклу любимую пристроил, а сверху цветы постелил от другого венка. После этого могилу земелькой засыпал. Аккуратно к середине ночи управился. Отнёс сторожу инструмент. Он как меня зарёванного увидел, говорит: "Ты малой сынок, до утра у меня побуть. Время опасно, нечего сейчас с детям на улице делать". Пока чайник закипал, налил мне полстакана водки, сказал, что от этого легче станет. Засадил сгоря эту гадость в себя. Сознание через минуту и помутнело. Помню, плохо мне было очень. рвало без конца. Еже не ел несколько дней, живот совсем пустой был. Сторож меня сразу за шкирку и на улицу, но от меня не отходил, сидел рядом, пока моё нутро выворачивало наизнанку. По голове огладил и говорил: "Держись, мол, малец, жизнь она вся такая, сплошная отрава, или ты её одолеешь, или она тебя сгубит". Уже потом, как отпустила, чаем меня напоил. Правда, меня снова вырвало. Видимо, так меня все эти события вымотали, последние силы забрали, что я, как сидел на пороге сторожки, отходя после очередного приступа рвоты, так и уснул мёртвым сном. Проснулся уже внутри, на топчане. Эта сторож, оказывается, меня перенёс и место своё уступил, а сам на полу спал. Утром накормил меня похлёбкой горячей, с хлебом, предложил остаться у него, не бродяжничать больше. Да и могилку, говорит, здесь ухаживать будешь, а то быстро зарастёт и исчезнет. И вроде надо было так сделать, но не мог. Так больно было, что танечки нет, выйти хотелось. Ушёл я, поблагодарил старика, напоследок завернул на могилку и ножиком на сосне, которая рядом росла, небольшой крестик вырезал. чтобы всегда смог место отыскать, где моя сестрёнка названая лежит. А уже вечером на Николаевском вокзале пробрался в товарный вагон и уехал. Ничего меня в Москве больше не держало, наоборот, хотелось бежать как можно дальше, чтобы боль душевную прогнать. Вот так ощутился через пару дней в Петрограде. Паровоз, оказывается, туда шёл. Снова стал бродяжничать, воровать. познакомился с местными беспризорниками, они меня к себе взяли. Вместе легче было, да и судьбы похожие, все сироты, родителей потерявшие. Куда нам деваться-то? С продуктами в Петрограде тогда хуже было, чем в Москве, а продавцы злее и внимательнее. Чтобы пропитание добыть, научились мы группой действовать. Издалека присмотрим какой-нибудь латок со съестным и толпой медленно туда движемся, будто мимо проходим. А как поравняемся, старший команду даёт, тут уж хватай, что под руку попадётся, и делай ноги. Продавец пока разберётся, за кем ему гнаться, нас уже и след простыл. Потом в своём логове собираемся, добычу поделим и едим. Радуемся, что ещё один день прожили. Бывало, правда, ловили меня торговцы. Я ж маленький был. Вот тогда и от них пинков получал, и от своей шайки доставалось, что попался и добычу потерял. Но всё равно вместе как-то легче было выживать. К этому времени родителей я уже почти не вспоминал. А вот от Танечки сердце болело. Всё простить себе не мог, что не получилось уберечь сестрёнку. Такие рос бродягой, бездомным, уличный университет и постигал. Ещё сопли в носу не застыли, а фору любому взрослому мог дать в навыках выживания. Ребята из шайки курили, пили по вечерам. Я так и не пристрастился. на водку смотреть не мог, наверное, сторыш отучил, даже запах её не переносил. Ну, а табак мне и так не нравился. Был среди нас пацан один, Кузи звали, самый образованный из всех. Рассказывал, что даже в гимназию ходил, пока на улице не оказался. Он меня читать и писать научил, с цифрами познакомил. Подберем на улице кусочек газеты, сядем вечером и давай заниматься. Мне интересно было, а шпана смеялась. Через пару лет Кузя тифом заболел и умер. Быстро так, всего за пару дней сгорел. Дальше уже я сам книги и газеты воровал. Все никак начитаться не мог. Другие за дурачка считали, но я не обижался. Город в то время был просто пропитан страхом и смертью. Бывало, что утром находили на мостовых дорожке засохших кровавых пятен. Это значит, что ночью из двора через лужайки вывозили недавно убитых людей. Кровь сквозь доски кузова вниз просачивалась и падала на землю. Позже её смывали дворники, чтобы народ не видел. Однажды под утро возвращались мы с одного дела, мимо нас несколько крытых грузовиков проехало. А за ними шлейф не только угарного газа, но и свежего мяса, как со скотобойни. Меня в этом плане не обманешь, запах смерти с детства хорошо знаю». Еще запомнилось, как в самом начале весны 21-го года Красная Армия Кронштадт штурмовала. Тогда свои же морячки забунтовали, поверили советской власти, а та их круто обманула. Вот и выступили против нее. У берегу залива было не пробраться. Везде войска, посты, патрули. Как штурм начался, мы с ребятами на крышу одного из домов на окраине Васильевского острова забрались и наблюдали за боем. На острове дым стал боем, всё горит, полыхает, взрывается, а по снежному льду красноармейцы с винтовками прут. Говорили потом, что много убитых было. Пленных кого сразу расстреляли, а кого позже в лагеря сослали или под вышку подвели. Но были и те, кто смог в Финляндию уйти. С некоторыми Кронштатскими потом встречался на Соловках. Все по политической статье сидели. Хорошо помню, что как голод в Поволжье начался, то безпризорников в Петрограде добавилось. В городе к этому времени уже получше с пропитанием было, можно было как-то существовать. прибегся к нам один из-под Саратова родом. Такие ужасы рассказывал, как продоразвёрстка всё зерно выгребала, за сокрытие одной горсти расстреливали. Потом люди с голодухи друг дружку жрали. Пожил он у нас, правда, недолго, исчез. Мы поначалу думали, что у него с головой не в порядке, а чуть позже по рынкам слухи поползли, будто на Волге такой голос, что матери младших детей убивают, чтобы старших прокормить. Когда такого состояния можно было довести богатый край, не понимаю. Пленный развёл руками, затем грустно усмехнулся. А на Соловки попал случайно, уже в самом конце 20-х, как-то весной сбежал из одного деддома, где зиму коротал, снова к шайке безпризорников прибился. Надо сказать, что тогда уже настоящая охота за нами шла. Государство стремилось под себя перековать. Кто-то поддался, другие не наклебавшиеся свободы, нет. Однажды в облаво угодил, и повязали меня чекисты. Я когда вырвался, одного из них за руку укусил аж до крови. Он меня со злости потом так ударил ногой в живот, думал, всё, прямо до позвоночника прошиб. Почти месяц по маленькому кровью ходил. посадили меня в камеру, а там почти все политические. Один из них даже профессором в области медицины был. Вот он меня и выходил. Ух, человечище, такого не сломать, твёрдый как камень. Бывало, станет около двери и стучит в неё без конца, требует начальника. Поначалу охранники бесились, им-то неохота бегать туда-сюда по просьбе заключённого. Ворвутся в камеру и забьют профессора. А он в себя придёт и снова в двери лупит. В итоге заставил себя уважать. Сам начальник тюрьмы приходил, выслушивал, потом старика куда-то увели и всё, больше мы не встречались. Мой суд длился ровно 1 минуту. Привели в зал, судья взглядом окинул и всё, виновен. Скорости меня под белой рученки и прямиком на Соловецкий архипелаг увезли. Видимо, укушенный чекист постарался. Я тогда думал, что повезло, раз не расстреляли. Сколько на островах насмотрелся, в аду таких издевательств не встретишь, какими советская власть заключённых награждала. Да что говорить о простых сидельцах, если в 30-м один из охранников Киселёв, его фамилия, сбежал, не выдержав творящегося произвола. Говорили, что прямо до Финляндии добрался. Спрятался, значит, от бывших товарищей. Как привезли, распределили меня в 13-й роту. Жили прямо в древнем монастыре. В вывших палатах камеры сделали с деревянными нарами. Там нас и держали, а днём на работы выводили. Параша прямо на месте алтаря стояла, бочка с перекладины. Охранники чисто звери, развлекались, заставляли сидящих с нами попов нечистоты таскать. Работали мы с утра до позднего вечера, лес пилили. Торф добывали, камни ломали, ямы копали. Утром копаешь, вечером закапываешь. И так без конца. Из еды миску баланды нальют, да сухарь дадут. А еще проверки постоянные без конца. Сидели в лагере в основном бывшие царские офицеры, священники, интеллигенты всякие, ученые, писатели, чиновники. Были даже чекисты, чего-то там со своими не поделивши. урок, то есть у уголовников тоже до чёртиков, как говорится, разных мастей хватало. Много было бывших большевиков. Это имена Анни, как и кранштатские морячки, помогли захватить власть Ленину и его шайке. Вот и получили благодарность, кому каторжный срок, а кому и кровавую дорожку в лесную яму. У неё цель простая удержаться любой ценой, обеспечить себя спецдачами, да прот пайками повкуснее. Ради этого они вас всех под землю загонят. Гаврилов покраснел, сдерживая гнев. Хотел было вскочить, но увидел злой взгляд Солопа, лишь скрипнул зубами. Между тем Семён, зло усмехнувшись, продолжал: "Связался на Соловках со сверстниками, дружками-уголовниками. На слабо меня один шулер взял. Так я в азарте всю одежду в 100с проиграл, даже партки" Осталась одна сорочка, рваная вся, в шаме забитая. После этого на работу больше не ходил, под нарами прятался с такими же бедолагами. Куда нам в таком виде? Или замерзнешь насмерть, или комары сожрут. Совсем оскотинился, жрал то, чем поделится. Чумазый, вонючий, замшелый, свежего воздуха неделями не видел. Один камерный смрад в перемешку с человеческими испражнениями. Так и подох бы Дезекадин, да, голосов Александр Николаевич. Говорили, что бывший военный прокурор каким-то образом договорился с лагерным начальством о том, что из подобных мне трудовую колонию создать. Много детских жизней спас. Настоящий человек был. Жалко, что в 29-м отправили его в Кеми. Помню, помощник у него был парнишка молодой Димка Лихачев. Смешной такой, интеллигентный. Все расспрашивал про наколки, про болотную речь, истории уркоганский записывал. Бывало, наврут ему ж понятно стриг короба, а он и верит, хороший был. Чуть позже его тоже на материк отправили в Беломорский канал копать. Для вашей власти я даже ребенком был классово чуждым элементом. Мне бывало предлагали в анкете указать, что из-за рабочих или крестьян. Тогда, мол, и условия будут помягче. Наверное, хотели, чтобы окончательно предал память о родителях. Но я не соглашался, всегда помнил свои имя и фамилию. Это ж как в любом деле. Стоит один раз поддаться слабости, потом не остановишься. Вот и хлебал по собственной несогласности щедрот советских на полную катушку. На своей шкуре узнал, что такое народная власть. Насмотрелся, как жировало начальство. Личные повара, прислога, лощенные жены в обновках. А мы баланду пустую жирали, да от голода и издевательств дохли. «Да как ты смеешь, гнида, клеветать на партию?» Не сдержался комиссар, вскакивая из-за стола. Учить нас тут вздумал? Контра не добито. Семёныч, успокойся, Солоп устало взглянул на него и потянул за рукав, приглашая присесть обратно. Затем повернул голову к пленному. Ты это, давай поскорее уже закругляйся со своей биографией. Надоело слушать. Пора на мои вопросы отвечать. Не торопись, капитан, пленный усмехнулся. Ещё 5 минут и всё. Потом что хочешь задавай, обещаю. Давай побыстрее. Компатнерно смел выточеную по перусу и бросил её на стол. Приезжал как-то к нам в Соловки сам певец революции Горький. Винников снова погрузился в воспоминания. Поводили его начальники по острову, нас показали. Видно же, что не дурак дядька был. Всё быстро понял, глядя на голодные рожи, да избитые тела. а потом статью выдал, как нам хорошо живётся, почти как в раю, и с какими удовольствиями справляемся здесь, встав на путь истины. После этого я его презирать стал за трусость, хотя раньше нравилось творчество, но не суть. Как уже говорил, насмотрелся за короткую жизнь беспредела разного. И если раньше основной целью было желание выжить, дальше одного-двух дней в будущее не заглядывал, то потом это чувство стало перекрывать жажда мести за родителей, за сестрёнку названную, за моё подзаборное детство, за арестованную юность. В результате решил я бежать за границу, чтобы сил набраться, научиться чему-нибудь, потому как большевики мне могли предложить только пожизненное рабство и смерть от побоев или расстрела. В конце октября 37-го года по лагерю прошел слух, что его скоро закроют, а зэков отправят на Большую Землю. Начали нас готовить к переселению в другие места. Я попал в списки первого этапа. Решил, что сбегу в дороге, так как бежать с островов совершенно невозможно. Зимой вода вокруг не замерзала, при этом даже в июльскую жару море было настолько холодным, что тело моментально сводило судорогой. Не зря предки студёным его называли. Но что интересно, летом во внутренних озёрах водичка была тёплой, как молоко. Вот и получалось, что бежать можно было только во время этапа, как никак народу много, охрана за всеми усмотреть не может. Но надо же было такому случиться. За день до отправления со скотного двора, где работал, сбежала корова. Мне начальник отряда пообещал расстрел, если не найду. Почти сутки за скотиной гонялся. Я к ней, эта зараза от меня, не идёт в руки и всё. Хоть тресни. Уплыла та без меня. Начальник палкой немножко по спине настучал, когда я всё-таки корову верну, да и успокоился. Потом, через некоторое время, когда пароход вернулся за следующей ходкой, ребята наши слышали, что охранники по пьяни бахвалились, кто из них сколько заключенных убил. Оказалось, что больше тысячи наших зэков расстреляли где-то в Карелии, в каком-то урочище, дай бог памяти, вроде Сандармох называлась. Вот так-то. «Спасла меня корова», — видимо, что-то почуяла. Пленный оторвал взгляд Павел. посмотрел на присутствующих, задержавшись на Иване, словно хотел удостовериться, что солдат его слушает, затем снова уставился на крышу палатки. Выслали меня с островов вторым этапом, привезли в кемп, построили в колонну и погнали к железнодорожной станции. Там я и сбежал. Пока погрузка шла, на сокола в вагона на корточки посадили. Как охранники отвлеклись, били кого-то, незаметно под вагон нырнул и снизу прикрепился к нему за балку. Повезло, что собаки не учуяли и обходчик не заметил. Как состав тронулся, я немного отъехал от станции и отцепился, пока паровоз скорость не набрал. Вечером, как стемнело, пробрался в Кеми к складу рыболовной артели. Немного вяленой рыбы с сушилки оторвал. К этому времени холода начались сильнее. Снег уже выпал, а идти мне предстояло по глухим местам на запад, в сторону Финляндии. Пробирался как дикий зверь лесами, болотами, обходя бесчисленные озёра. Когда рыба закончилась, голодать стало. Однажды вышел к какой-то забытой Богом деревне, а оттуда запах свежего хлеба доносится прямо, голова закружилась. Ночь дождался, хотел что-нибудь украсть, да как подходить стал, собаки учуяли и разлаялись. Пришлось убираться ни с чем. Иногда под снегом мёрзлые грибы находил или ягоды, ими и питался. Границу легко перешёл. Это для вас она в замке, а для тех, кто хочет, всё спокойно. Спрятался недалеко от нейтральной полосы в болоте, богульником себя обложил, чтобы охтарка не учуяла, и принялся наблюдать. Как патруль прошёл, подождал немного и бегом. Вот так я оказался в чужой стране. Через сутки к небольшому хутору вышел и постучал в двери. Попросил жестами еды. Видели бы вы лицо того фина, пленный улыбнулся. Представьте, открывает дверь, а на пороге леший стоит, худой, весь в ворванье, чумазой, вонючей, грязные пальцы к своему рту тянет. "Ням-ням", просит. Правда, не стал он меня гнать, принёс большой каравай хлеба и кружку молока. Как оказалось, хозяин немного владел русским языком. Раньше до революции жил недалеко от Петербурга и продавал туда молоко. Почти десяток коров было в хозяйстве. А после того, как большевики захватили власть, собрался и уехал с семьёй туда, где раньше родители жили. Рассказал ему про себя, спросил совета, уточнил, как до полиции или до пограничников добраться. И что мне дальше делать, чтобы обратно не отправили, потому как товарищи точно расстреляют? Виико, так финно звали, сказал, чтобы дальше никуда не шел. Остался, а он лично с начальником полиции уезда переговорит. Пару лет я на хуторе работником был. В себя пришел, отъелся, отмылся, улыбаться стал. Довольно сносно финский язык выучил. Как-то приезжал начальник полиции с переводчиком, долго со мной разговаривали, бумажку выправили, чтобы мог передвигаться по стране без опаски. Но мне она до поры не к чему была. Хутор у Виика в глухом лесу. В город выбирались редко, по большим праздникам, один раз перед Рождеством, другой на Ивана. Работали от зари до зари, всегда было чем заняться. Мозоли с рук не сходили, но как-то не надоедал этот труд. А сны от него совсем другие, более приятные, не те, что в лагере. Только вот ночью кошмары о прошлой жизни мучили до да воспоминания о родителях и танечке. Никак душа не хотела успокоиться. В конце зимы 39 -го года ваш Сталин войну с финнами начал. Вика хоть и по возрасту и не подходил, добровольцем собрался идти. Он говорил его, чтобы обо мне похлопотал. Не хотел сложа руки сидеть, пока большевики будут и эту землю в ад превращать. В результате тоже оформили меня добровольцем. Попали в один взвод. Вика стрелком, а я помощником пулемётчика. Патроны таскал, магазина набивал и подносил. Иногда и стрелять получалось. Так мы всю войну до самой весны вместе прошли. Шестого марта штурмовали насильно. Вика осколком руку перебила, а меня бог миловал. Не сильно контузило, и все, даже царапины не было. «А где воевал-то?» — заинтересованно спросил Салоп, подавшись вперед. «На севере Ладожского озера. Остров Максиман-Цаари защищали». «Да ладно!» — оживился комбат. «Комиссар, ты слышал? Максиман-Цаари? Это который около Пит-Керанты?» «Ну да. Удивлённо посмотрел на него Пленый. О, как так это ты в меня и моих бойцов стрелял получается? Да, какая маленькая у нас планета. Усмехнулся Пленый. Не ждал, не гадал такой встречи. Помнишь, Семёныч? Пётр Тихонович возбуждённо вскочил, прошёлся по палатке. Мы в феврале прибыли в Пусунцаари, а уже на следующий день батальон ввели в бой. Холодина жутка, а мы с винтовками по голому льду на финские пулемёты. И так почти каждый день, эх, много там людей полегло. Комбат тяжело вздохнул. А чего ж пёрли, как стадо баранов? Винников тоже встал. Мы понять не могли. Как так можно своих солдат не любить? Вы ж для нас как на ладони были. Мой пулемёчек, то его Каждый вечер бутылку водки с залпом выпивал, чтобы руки не тряслись. Говорил, что, видимо, русские научились людей воскрешать. Он их сегодня убивает, а на следующий день столько же вот так уйдет. Да уж. Солоб продолжал измерять шагами пол. Мне ком корпуса приказал. Лобовой атакой взять остров. Наступали каждый день. Поддержка была. Но, черт возьми, много ли вреда нанесет артиллерия, если острова сплошь из камня? танки вплотную подходили. Лёд крепкий, толку-то. Ваши стрелки пехоту отсекали и начинали машины по одной сжигать. После таких потерь танкисты старались близко не подползать, стреляли издале. О, капитан. Пленный оживился, в уголках губ промелькнула едва заметная ухмылка. Раз уж ты там был, скажи, пожалуйста, что произошло днём 6 марта? Вы тогда нас с острова практически выбили. «Светило нам по льду отступать, но вдруг ваша авиация помогла. Стала куда-то вглубь острова бомбы метать. Мы под ее прикрытием практически без потерь отошли». «Что за щедрость такая?» «Да черт их побери!» Петр Тихонович махнул рукой. «Летчики не рассмотрели с воздуха, а им, видимо, не сообщили, что мы уже ваши позиции прорвали. В тот раз к штурму хорошо подготовились. Высокое начальство из Москвы прибыло». Наш комфронт решил по всем правилам наступать. Соседнюю 37-ю мотострелковую хорошо усилили, и нам немного лёгких танков досталось. Артиллерия мощно отработала прямо на заглядение. Но когда в атаку пошли, моё первую роту в ваши пулемётчики прижали, голову не поднять. Ты не бойся и молотил у нас. Плины пожал плечами. Может быть, к этому времени тойва тяжело ранили, я сам за пулемётлёк Все в заслон комбат продолжил. Пришлось третью роту вводить. Благодаря ей к полудню подошли к острову и захватили часть территории до второй линии окопов. Я запросил у комбрига артподдержку. Наши в амы влепили. Камни как пушинки в небо взлетали. Роты снова в атаку поднялись, всё как по маслу, и наступают. Ещё чуть-чуть и побегут. Вижу, самолёты подлетают. только успел подумать, как же всё хорошо получается, словно сам себя сглазил. Давай, сталинский сокол, им их бойцов обстреливать. У меня глаза чуть на лоб не вылезли от неожиданности. Начинаю со штабом связываться, никак не получается. То ли провод порвался, то ли перебил его. Нервничаю жутко. Там бойцы гибнут, а я ничего поделать не могу. Вдруг какие-то люди в маскхалатах на КП батальона валиваются, соло полывнулся. Один из прибывших командира батальона спросил «Так я чуть по матушке не послал, не до гостей сейчас». А потом вижу, ворот маск-халата немного отошел, а под ним звезда маршальская. Чуть не посидел во всех местах, даже самых неприличных. Холодно было, а пот прошиб. Маршал Кулик собственной персоной, да еще и прокурор корпуса при нем. «Ну все, думаю, хана мне». Но кулик быстро в суть дела вошел, приказал своему радисту немедленно связаться с авиаторами и перенести удар с севернее. Мы к этому времени приказ на отход получили и вышли. Остался только арьергард, вставил замечание плены. Когда мои бойцы дальше двинулись, и стало понятно, что остров скоро будет наш, маршал лично мне руку пожал и ушел с сопровождающими. Мы к вечеру полностью все очистили и закрепились на случай вашей контратаки. А нам приказали готовиться к ней. Но потом отменили, так как потери были большие. Отступили северо-восточнее на новые позиции. Там и встретили окончание войны. Да и у нас в тот день почти четыре сотни убитых и раненых. Четыре танка утопили. Семь ваши артиллеристы подбили. Я рапот Камбригу писал, поэтому цифры помню. Но и трофеи были хорошие. Одних пулеметов более трех десятков. Твой, наверное, тоже был. Солоп озорным взглядом окинул Семёна. «Нет», — улыбнулся тот, — «я свой вынес. Мне за это уже после войны капрала присвоили. Последний день запомнился массовой стрельбой. Целых две ленты в вашу сторону выпустил. Ну и от вас прилетело, лес в ходуном ходил. Снаряды, мины, пули, как будто апокалипсис. И всё в белый свет, как в копеечку. У нас всего один раненый был, да и то, отлетевшее от дерева щепкой лицо расцарапало». «А с двенадцати ноль-ноль такая тишина наступила», — подхватился лоб. «Слышно было, как снежинка на землю ложится». «Это точно», — вздохнул пленный. «Нас потом демобилизовали. Территория, где Виико жил, к Советскому Союзу отходила. Я ему и помогал вещи собирать и семью перевозить. Дом он напоследок поджег. Плакал сильно, переживал, что столько труда и все на смарку. Там же его корни, могилы предков остались. С собой-то не заберешь». Около на Анталии, на западе правительство выделило ВИИ как кусок земли, и снова при нём работником остался. Идти всё равно было некуда, но вас после этого ещё больше возненавидел, мало того, что свою страну загубили, зачем было в другие лезть? Не твоё собачье дело, вмешался молчавший на протяжении всего диалога Гаврилов. Конечно, не моё, согласился пленный. Твоё, видимо. Тихо успокоились оба. Соловьёв в очередной раз пристукнул ладонью по столу. Всё, повспоминали минувшие дни и хватит. Как он немцев-то оказался. Мужик вес не этого года, и слепому было ясно, что у Сталина с Гитлером разлад наметился. Оно и понятно, двум змеям в банке не ужиться. Поползли слухи о скорой войне. Это только вы очевидного не замечали. Я в первый день нашего наступления, вечером 22-го числа, некоторых пленных опрашивал. Они рассказывали, что на конюне в субботу лекцию слушали о планах английских империалистов напасть на СССР и о том, что немецкие войска это всего лишь отвлекающий манёвр Адольфа Гитлера перед броском за Ла-Манш. Как можно было верить в подобный бред и не замечать происходящего? Ну не суть. Когда стало ясно, что война дело ближайшего времени, рассказал я Вике о своём желании попасть в Россию, пусть даже на броне немецкого танка. он поклопотал перед нашим военным командованием. Те тоже в стороне не остались, и пошло-поехало. К тому же Финляндия с Германией крепко дружили, впрочем, как и Советский Союз, поэтому финская молодёжь активно учила немецкий язык. Вика мечтала отправить старшего сына в берлинский университет, поэтому наняла репетитора, который приходил три раза в неделю. Вечером всё равно работы почти нет. Вот хозяин меня тоже на эти занятия пристроил. Так что через год я вполне сносно мог общаться на немецком. В общем, совместными усилиями всех знакомых и незнакомых мне людей забросила меня судьба в третью танковую. Им как раз в разведывательный батальон был нужен человек, знающий русский язык. Мой бывший командир дивизии хорошие рекомендации выдал. Не забыл, кстати, про тот бой за Максима Нсаари написать. Может быть, это тоже повлияло. Взяли меня без особых трудностей, звание капральское сохранили, новую форму выдали. С коллективом сошёлся быстро, успел и в лагерях побывать, и на учениях, где нас муштровали без конца. Как-то так, подвёл итог своего рассказа Винников, шумно выдохнул, хлопнул себя по коленям. Всё, капитан, выложил как на духу. Теперь можешь спрашивать, юлить не буду. Что ж ты, тварь, родину мать свою предал? Гаврилов встал из-за стола, подошёл к пленному и внимательно посмотрел на него. Почему подстилкой фрицевской стал? Мужчина вскочил с полена, в его глазах сверкали молнии. Родину, родину, кричал он, багровея от гнева. Вот это чудовище, которое превратило меня в животное! Лишила детства, юности, выбросила на улицу, сделала сиротой и убила всех, кого я знал и любил, а потом годами издевалась, требуя слепого повиновения, превращая в забитого, запуганного раба. Ты об этой родине, комиссар? С чего это вдруг ты и тебе подобные решили, что они и есть моя родина? Вы превратили огромную страну в ад, уничтожив цвет нации, паразитируя на бесплатной работе миллионов заключённых, лишили крестьян вековой способности работать на земле, загнав их в колхозы с кабальными условиями. Теперь гордитесь этим? Ради чего? Ты можешь ответить, ради чего вы это сделали? Пленный Сне ненавистью смотрел на комиссара. который вытащил из кобуры пистолет и сейчас нервно сжимал его рукоятку, не отрывая взгляда от противника. «Ну-ка, быстро успокоились!» В свою очередь заорал салоп и со всей силой ударил рукой по столу. «Семёныч, отойди от него и сядь на место! Я приказываю!» Гаврилов бросил злой взгляд на комбата и сделал шаг назад. «Если эта гнида не прекратит оскорблять мою страну, пристрелю!» В сердцах сказал он. Усаживаясь на своё место и положив оружие перед собой. Наругаетесь ещё, Пётр Тихонович кивнул в сторону пленного. А ты чего вскочил? Садись. Теперь я буду вопросы задавать. В какой части служишь? Цели и задачи. Хорошо. Винников уселся на полена, со всей силой втянул ноздрями воздух, успокаиваясь. Капитан, говорил же тебе в самом начале, или переводчика нормального найди. Или сам научись документы читать. Пригодится. Не умничай. Подал голос комиссар, но пленный проигнорировал этот выпад. Служу в 3-й танковой дивизии разведывательный батальон. Воинское звание унтер-лейтенант. Неделю назад погоны получил. А чего не лейтенант или капитан? Язвительно вмешался Гаврилов. Так у нас в армии другие принципы. Семен усмехнулся. Звания дают за заслуги, а не за то, как ты яростно задницу начальнику вылизываешь. Ах ты падла, подскочил комиссар. Сядь на место, приструнил его соловь. Ещё слово и выйдешь наружу. Не мешать допрашивать военнопленного. Понял, извини. Гаврилов уселся, продолжая ёрзать на месте. Какую задачу выполняет дивизия и разведбат? Дивизия после переправы через Березину должна рывком, не отвлекаясь на добивание противника, проскочить до рубежа Жлобин-Рогачёв, форсировать Днепр и закрепиться на плацдарме, дожидаясь подхода основных сил. Плены говорил спокойно, деловым голосом ведающего человека. Моя группа имела задачу обследовать территории южнее и восточнее Глуска с целью уточнения обстановки и выявления противника. У командования нет четкого представления о силах Красной Армии в этих местах, поэтому нужно выяснить, имеется ли потенциальная угроза правому флангу. Тем более, что в тылу еще находятся окруженные советские дивизии, чей разгром не завершен. Также массы разрозненных военнослужащих, гражданские беженцы и советские руководящие кадры пытаются выйти в советский тыл. А это уже вторая задача группы. задерживать служащих Красной армии, советских чиновников, разоружать и отправлять в лагеря для дальнейшей фильтрации. Всех беженцев разворачивать и под угрозой применения оружия заставлять возвращаться домой. И ещё вопросы будут. Какие потери дивизии? Ну, капитан. Как онтер может располагать такими данными? Шутишь, снова улыбнулся пленный. На скидку не очень большие. Несколько раз попадали в серьёзные бои, но по-настоящему опасного положения не было. Темпы наступления выдерживаются. Иногда ваши окруженцы нападают на тылы, но пока всё в норме. С топливом, боеприпасами, ремонтной базой проблем нет. Много таких групп катается по этому району. Достаточно, около десятка. Каждая имеет схожие задачи. Приказ на рейд выдаётся индивидуально. Где расположен штаб дивизии? в Бобруйске, прямо в крепости. Что скажешь о нашей армии? Твои впечатления? Честно, Винников внимательно посмотрел на командира батальона. Мнение двоякое. За эти дни насмотрелся всякого: от героизма до кровенного предательства. Пока одни стоят насмерть, другие пачками сдаются в плен, и не просто сдаются, тут же выдают командиров, комиссаров и евреев. Даже упрашивать не надо. Пожалуй, это самое противное из того, что происходит. Командование у вас откровенно плохое, недальновидно, я бы сказал. Видимо, прав был Гебель с кампанией. Всех грамотных вы погубили, оставив одних бездерей. Эти вам дров наломают. Не скажу, что мы всегда воюем грамотно, тоже ошибок хватает, но с вами не сравнить. Поэтому, думаю, война будет кровавой, но не долгой. Скорее всего, косини вермахт возьмёт Москву. «Лично ты чем потом займешься?» Солоп навис над столом, глядя пленному в глаза. «Если выживешь...» «Если выживу?» Тот ненадолго задумался. «Знаешь, капитан, немцы для меня всего лишь оружие. После окончания войны, скорее всего, покину службу. Не мое это. Хочу трудиться на земле и честно зарабатывать на хлеб. А из личного...» Семён вздохнул, решая, стоит ли выдавать сокровенные желания, о которых думал многие годы, лёжа на деревянных нарах, пробираясь через леса или стреляя в таких же русских, как сам парни. Потом махнул рукой. Есть у меня там в Москве несколько важных дел. Хочу в архивах покопаться, узнать, кто и за что убил моих родителей и где они похоронены. Наверняка что-то должно быть. Поклониться им хочу, почтить. Могилку танечке надо поправить. Господи, совсем заросла. Памятник я ей поставлю, каменный с ангелочком. Пожалуй, это то, что хочу сделать для себя. Может, после этого обрету хоть какой-то покой внутри. Из глобального хочу поскорее убрать это чучело из мавзолея, выбросить на ближайшую помойку. А устатого судить всем миром и повесить за преступления, которые он совершил. Очень хочется при этом увидеть, как многие из вас в воздухе переобуваться начнут. «Мы ничего не знали. Мы видели. Это все он с дружками. Может, хоть тогда короста с глаз спадет. Люди поймут, что хуже, чем раньше, уже не будет. По-новому жизнь начнут строить». Иван вздрогнул от неожиданно раздавшихся выстрелов. А торопело посмотрел на Гаврилова, который, вскочив, посылал пулю за пулей вкорчившегося в вагоне человека. Ты что творишь, придурок? Солоп схватился за голову. Он же военнопленный. Я после доброса обязан его в штаб фронта отправить. Ты представляешь, что сейчас будет? Так, железный голос комиссара Рязанова по ушам. Слушайте меня оба. Ты, он ткнул пальцем в Ивана. И ты, палицу пёрся к комбату в грудь. Только что, при полном вашем попустительстве, За оскорбление советской власти и лично вождей нашей страны товарища Ленина и товарища Сталина мною был расстрелян беглый белогвардейский прихвостень, служащий фашистам. Невеликая потеря. А теперь забудьте всё, что он здесь говорил. Революция величайшее событие в истории нашей страны. Благодаря ей у нас есть возможность создать новую историю, которая покажет будущему поколению наши идеалы, за которые погибли тысячи людей. А как мы её напишем, так нам и будут верить потомки. Пусть для кого-то она будет казаться мифом, но именно из таких легенд формируется будущее сознание страны, её идеология. Понятно, Смолин, Гаврилов бросил грозный взгляд на Ивана. Если хоть малейший слушок пойдёт по батальону, если хоть одна живая душа узнает, что тут произошло, я тебя лично по закону военного времени поставлю к стенке, дохочего объяснил. Так точно, товарищ комиссар. Иван вытянулся по стойке смирно. Пошёл вон, зло крикнул Соловьёв внезапно объявившемуся в палатке Дёмину, прибежавшему на звук выстрелов. Я же приказал сюда не входить. Переводчик бросил испуганный взгляд на убитого, поспешил ретироваться. Уж, они тут развесели. Не унимался Гаврилов: папка с мамкой, сестрёнка, загубленное детство. Чуть на слезу не прошибло. Я тоже прошёл через сероство и постоянный голод. В 30-е собственными глазами видел, как людей и собак жрут. Месяц мышей на полях ловил и ел. Кто этот голод устроил? Такие вот, как этот Фриц, саботажники, враги трудового народа. Это их потом сажали и расстреливали, когда руки добрались. А кто меня спас? Советская власть и спасла. Не бросила, не забыла и не просто спасла. В люди вывела, накормила, напоила, выучила. Да я теперь этой власти по гроб благодарен. И лично товарищу Сталину, который рассмотрел творящийся беспредел по отношению к простым людям и приказал навести порядок. Поэтому так, Петя. Комиссар повернул голову в сторону комбата. Напишешь, что немца. Да-да, именно немца. Да просить не успели. Был убит при попытке бегства. А тебе, боец, ставлю задачу. Гаврилов повернулся к Ивану и кивнул в сторону лежащего тела. Эту гниду прикопаешь в лесочке, только на парника себе возьми и отнесите подальше, чтобы ни запаха, ни следа не осталось. Понятно? Так точно, товарищ комиссар. Если понятно, то выполняй. Иван козёрнул и выскочил из шалаша. Глубаков вдохнул свежий воздух, свободный от пороховых газов и запаха крови. В это не хотелось верить, но подсознательно молодой человек понимал, что всё, о чём говорил пленный, это правда, прочувствованная на собственной шкуре. Не успел отойти и пару шагов, как подскочил переводчик. Что у вас там случилось? Да так. Иван вспомнил предостережение Гаврилова. Немец пытался сбежать. Комиссар его и ухлопал. — Ого! — Демин удивленно хлопнул глазами. — А с виду дрищ дрищом. — Товарищ политрок, поможете прикопать его в лесу? — Ты не охренел ли, Смолин? Переводчик удивленно взглянул на солдата. — Может, тебе еще и спирта налить? Мне от штаба отходить не велено, иначе салоп на гауп-вахту отправит. Возьми кого-нибудь другого. Иван выргался и пошел в сторону своего шалаша. Может, еще не все разбежались по заданиям. Настроение было плохое. Сейчас на глазах ни за что, ни про что убили безоружного человека. Пусть и врага, но ведь безоружного. Эта картина не укладывалась в собственном представлении о морали. Подходя к расположению взвода, Иван увидел сидевшего Полищука. Тот сосредоточенно чистил автомат, прислонившись спиной к дереву. «Сашка!» – позвал Иван. Дело срочное. Комбат приказал тебя разыскать. Что случилось? Парень оторвался от оружия. Я ж сказал, надо в одном деле помочь. Пойдём быстрее. Хорошо, семь момент. Саша уверенными движениями быстро собрал автомат и поставил на предохранитель. Ну вот, нормально почистить не дал. Опять старшина ругаться будет. Не будет, махнул рукой Иван. Скажешь, что приказ Солопова выполнял. Когда Иван с Сашей вошли в палатку, комбаты комиссар о чём-то яростно спорившие полушёпотом, тут же замолчали. "Товарищ капитан, нашёл помощника", от-рапортивал Иван. "Вот и славненько", Гаврилов потёр руки. "Поличок, помоги товарищу прикопать фашистского гада, только унесите подальше, чтобы не вонял здесь". Иван деловито забросил винтовку за спину, подошёл к трубу и стараясь не испачкаться в крови, подхватил его со спины под мышки. За ноги хвата и будем выносить, кивнул он Сашке, побелевшее лицо которого выражало смесь недоумения со страхом. Ну, спасибо тебе, Ваня, другого найти не мог. Карил он друга по дороге. Скажи, кого? парировал тот. За ту старшина орать не будет, только бы в форму не испачкать. Тяжёлый какой, пыхтел Сашка, вроде метр с кепкой, кожа до кости, а будто слона тащим. Мёртвые всегда больше живых весят. Тяжело дыша, ответил Иван, протискиваясь спиной между деревьями. Так переговариваясь, ребята отошли от лагеря метров на 300. Может, хватит? Сашка остановился, вытер рукавом струящийся по лицу пот. Иван кивнул, соглашаясь. Отдышавшись, друзья с упорными лопатками выкопали яму. Копалось легко, стоило только отбросить дёрн, дальше начинался жёлтый песок. Углубившись почти на метр, Иван выпрямился и положил инструмент на край могилы. Достаточно. Давай хоронить. Подтащив тело Винникова к могиле, его опустили вниз, положив на спину прямо на песок. Смотри, какой ладный ремень на штанах, себе возьму. Сашка, стараясь не наступить на убитого, прыгнул в яму и принялся расстёгивать пряжку. "Да брось ты", попытался остановить его Иван. "Нельзя у мёртвых вещи забирать. Грех это. Не смеши. Всё равно скоро сгниёт, а так ещё и мне послужит". Полещук плотно свернул снятую вещь, сунул в карман и выбрался из могилы. Погоди, не засыпай пока. Иван прошёлся по лесу, выискивая подходящую ель, срубил лопатой несколько веток, вернулся обратно. Не могу песок прямо на лицо бросать, некрасиво это, надо прикрыть, сказал он, словно оправдываясь. Понятно, поддержал его Саша. Быстро засыпав могилу и уложив сверху дёрн, чтобы спрятать следы захоронения, Бойцы поднялись, пора было возвращаться обратно. "Ты иди, я немного подправлю и догоню". Иван решил задержаться, в голове созрела идея, которую он хотел воплотить. "Как знаешь, только давай поскорее, скоро ужин, чуешь, кашей пахнет". Сашка неспешным шагом направился обратно в лагерь, на ходу вытирая пот и отгоняя назойливых слепней. Как только его фигура скрылась между деревьев, Иван вытащил нож и, подойдя к изголовью могилы, на ближайшей сосне вырезал небольшой крестик, решив, пусть от этого несчастного человека останется хоть какой-то след на земле. В этот момент молодой человек вспомнил о девочке, про которую говорил пленный. Эх, где-то уже заросла могилка того ребёнка, с горечью подумал он. На мгновение ему вдруг почудилось, что похоронил не взрослого человека, а о маленького пятилетнего мальчика, которого на небе ждут папа с мамой, и крохотная девочка с голубыми глазами. Братик пришёл, тихонько прозвучал в голове детский голосок. Смахнув внезапно накатившую слезинку, Иван ещё немного постоял около могилы, думая о привратности всех человеческой судьбы и мысленно попрощавшись с Семёном, направился в лагерь.